282. м а т е о р а ь г н и йоги. Что пользует человеку, если весь мир приобретет, а душу свою потеряет? Потому первейшая забота о ней, о душе. Если благо общечеловеческое имеет эволюционное значение, то само стиличное и м о к р а ш е н о е как сон приходящий, конечный и краткий. Великие духи с в е р х л и ч н ы м живут. Самое выгодное помещение своего духовного достояния в область сверхличного общего блага, потому л и ч н о м отигощаться не будем, ему нет места в пространстве.